Глава седьмая. Следующим утром мы двинулись в путь. Лика сперва была против, но побухтела немного, а потом отправилась собирать меня в дорогу. Приготовила контейнеры с домашней едой. Вот так вот. Раньше с сухпайками отправлялись, а теперь макароны с тушенкой под томатным соусом в пластиковом контейнере. И у меня возникло ощущение даже, что мы дома. А когда мы вошли в город, у меня появилась дежавю, потому что я снова шел мародерствовать в заброшенном городе, и вместо нормального оружия у меня был топор. Самый обычный. И как и в прошлый раз, к нему шел еще и пистолет Макарова в подмышечной кобуре. Правда, патронов к нему было гораздо больше, чем в прошлый раз. Но я вспомнил и о том, что тут пружина подрезана, а значит риск клина гораздо выше. Но делать нечего, искать донорский пистолет и переставлять с него пружину мне не с руки. И теперь мы собирались не просто убивать зомби, но и обдирать их, снимать драгоценности, если получится. Тоже та еще задача, и я не знаю, как с ней справятся мои товарищи. Все-таки морально это тяжело. А мне? Мне, наверное, нормально. Хотя подозреваю, что раньше я таким не промышлял. Оружие снимал, патроны, бронежилеты и разгрузки и прочее снаряжение, но точно не обручальные кольца и не серьги. Шли мы, как и в прошлый раз, через коттеджный поселок. И у того самого приземистого строения, где находились магазин и аптека, сейчас разграбленные до самого донышка встретили толпу голов в 15. Туда ведь местные еще разок приезжали и выгребли вообще все, что было. Похоже, привлекли. А может быть и просто разбрелись ночью или во время шторма. «Так даже лучше. Пусть уж плотность тварей будет поменьше, а мы их тогда небольшими группками перебьем, чем идти по пустой улице, а потом наткнуться на толпу голов в 30. «Но, увы, так не бывает. Нам и мелкие группки встретятся, и толпы. В цепь расходимся по всей улице», — приказал я, выхватывая из креплений на бедре топор. Все послушались, в том числе и Роджер. Потому что я ему вчера провел небольшой урок русского языка, в основном объяснив команды, которые могу дать, как собаке. Даже на бумажке их записал, да еще и с транслитерацией, чтобы проще было понять. А в остальном наказал делать то же самое, что я. Я дерусь, пусть и он дерется, я бегу, пусть тоже валит. Мы разошлись по дороге так, чтобы растянуть зомби. Они редко атакуют одну цель все вместе, чаще пытаются поразить сразу несколько. И тактика эта работает, основана на наблюдениях. Меня, наверное, уже можно профессиональным выживальщиком среди зомби назвать. Несмотря на то, что большую часть времени с начала эпидемии я без сознания провалялся, все равно ведь не отсиживался в доме, рубил и стрелял тварей. Толпа двинула в разные стороны, будто пятерней ударила. В мою сторону пошли сразу двое, и я ждать их не стал и двинулся навстречу. Топор отличный, я его поправил. Удары отработаны. Силы, правда, маловато пока, но хорошая кормёжка и упражнения сделали свое дело. Мышцы стали возвращаться. Первому я вбил топор в висок. Кость там хрупкая. Так что легко проломилась под лезвием. Ноги твари подломились, и она упала на землю. Я же освободил оружие и сделал шаг назад. Эти уже отожраться успели. Не совсем тупые, пусть и медленные с утра. Не споткнется от труп своего павшего сородича? Нет, перешагнула и двинулась ко мне, вытянув вперед руки. Я двинулся к ней навстречу, ударил ногой в голень. Там кость ничем не прикрыта была. Послышался хруст, тварь грохнулась на колени, а я, перехватив свое оружие обеими руками, вбил его прямо в лоб. И ничего, прорубил. Это как-то уверенности мне добавило. Если в поединке с Фредом я победил исключительно благодаря случайности, то вот эта рубка зомби гораздо важнее. Противник слабее, конечно, но это рутинная работа, а способность ее выполнять говорит обо мне гораздо больше. Все, а мои кончились. я успела зарубить своего, остальные тоже справлялись. А перед Роджером лежало сразу три твари. Причем я заметил, что орудует он не просто топором, а тактическим томагавком. Похоже, что из Америки с ним ехал легкий, прочный, острый. И что немаловажно, это не просто оружие, но еще и инструмент проникновения. С обратной стороны там ломик-гвоздодер, которым можно и хлипкую дверь сломать. Прибив третьего, он резко рванулся в сторону и ударил в затылок ту из тварей что напирало на отца. «Тоже прорубил». Зомби свалился на колени, а Роджер уперся ботинком в спину мертвеца и выдернул из него оружие. «Ничего», — проговорил я, улыбнувшись. «Разрулили». «Все молодцы». Я показал Роджеру большой палец и кивнул. «Молодец», — мол, красиво разрулил. «Ну а теперь о неприятном», — сказал я и вытащил из кармана китайскую копию «Спайдерки». «Красоваться со штык-ножом перед бандитами мне не хотелось. Я и так рисковал, когда взял с собой пистолет, но без него чувствовал себя совсем голым». «Может, не надо?» — спросил вдруг Алмаз совсем уж тихо, так что я едва его расслышал. «Они мертвые. Давай их покой нарушать не будем». «Ты им только что головы пробивал», — сказал я. «Давайте, чем больше наберем, тем меньше еды потом отдавать придется». Подошел к первому трупу, к женщине с когда-то роскошной шевелюрой, которая частично съехала на сторону вместе со скальпом, после того, как я пробил его топором. Осмотрел сперва руки. Нет, колец не было. Зато на шее нашлась цепочка с кулоном, серебряная. Дешевка, конечно, но все равно пригодится. Возиться с застежкой не стал, мерзко. Просто сдернул и засунул в полиэтиленовый пакет. Потом увидел в ушах серги с какими-то камнями. Их просто срезал, полоснув помочки уха, посмотрел на свет. Засверкали ярко лучиками во все стороны бриллианты, а сами белые, по-видимому, из белого золота. Их туда же в пакет и... К следующему. Ко мне присоединились Роджер и Иван. Ну, тут не так много трупов, чтобы всем вместе этим заниматься. Пусть лучше по сторонам смотрят. Мало ли, откуда еще зомби подойдут и за жопу схватят. На параллельной улице они, например, есть, это точно. На втором коренастом мужике, когда-то узкоглазом, а теперь с обвисшим, будто потекшим лицом, нашлось золотое обручальное кольцо. Ну, гайка всегда в цене будет. И на переплавку пойдет, да и вообще... «У него крест», — сказал вдруг Иван. «Снимать не буду». Я поднял голову, но поймал взгляд священника и подумал, что реально не надо. Если носил крест, если верующий, так, может быть, Бог, если существует, его узнает и примет в свои райские кущи. Он, хоть и в тварь кровожадную превратился, но реально души-то, если она когда-то была, в его теле больше нет. «Сними», — вдруг сказал отец. «Грех же, отче», — проговорил Иван. «Грех, но Бог судит по сердцу». «Если ты снимаешь ради жизни, а не ради барыша, не ты, святотатец, а время такое», — пожал плечами диакон. «Мы своей жизни на него купить можем. Да и мало ли, пригодится просто. Ребенок родится, покрестить надо будет. Я его заново освещу, если что». Но, увы, это подозреваю, никто к нам уже не привезет. Да и так и все одно красть, даже если из церковной лавки». Здоровяк выдохнул, но все-таки схватился за крест и сорвал. Но они в пакет к остальному золоту положила отдельный вытащил. Но, по-видимому, в него мы и будем нательные кресты складывать. Может быть, так и лучше. Может быть, реально лет через пять они пригодятся, если кто-то не побоится детей рожать. Русских здесь много, так что крестить их точно придется. Закончили скоро. Набрали крохи, конечно, но хоть что-то. А если умножить количество зомби на 30 тысяч, как тут жителей было... «Да и по домам можно многое найти, а мертвым оно не нужно уже, не пригодится». «Все, пошли дальше», — сказал я, поднявшись и вытерев руки о брюки. «Идем. Нам торопиться нужно, пока солнце не встало окончательно. Сперва на квартиру край или к оружейному магазину», — спросил Ильяс. «К оружейному, чтобы два раза не ходить», — ответил я. «Если там чем-то запастись получится, то лучше сразу на квартиру отнести. Пусть там будет». Мы двинулись дальше по пустой улице. Вокруг стояла тишина. Та, от которой закладывает уши. Вот ведь зараза. Город с одной стороны на другую доплюнуть можно, да построен на холмах, из-за чего особо не видно ничего. И каждый поворот сюрприз. Да и как же тяжело без машин. Солнце начинало подниматься выше, подсвечивая все вокруг. Его лучи отражались от оконных стекол домов, играя в них. Красиво на самом деле. Да и зелено все вокруг, и пахнет приятно, если не считать тех мест где мы раньше рубили мертвецов. Там воняет совсем иначе. «Слева!» — тихо сказал Алмаз. Я поднял голову, и действительно из-за угла вывалились трое. Потом еще один. Потом еще. Семь. Нет, восемь. Медленно. Вряд ли они нас почувствовали. Скорее всего, просто шли куда-то. Но уже заметили. Навелись, вытянули руки. Идут к нам. В цепь, как раньше. Спокойно, без паники, сказал я. «Роджер со мной». Сказал на русском, но он кивнул, все понял. Лицо у него было спокойное, и я отчетливо понимал, что он не боится вообще ничего. Может быть, потому что кино про зомби много смотрел. Его-то у них достаточно снимали, это у нас в России эту тему обходили как-то. Я снова вытащил топор, чуть поигрался с ним. Ничего, это тоже вполне себе упражнение на плечевой пояс. У тех, кто дрова много колет, он очень тоже развит. Правда, я рубить буду не дрова, а людей, пусть и мертвых. Иван с Ильей направо. Алмаз, Ильяс налево. Батюшка, сзади смотрите, мало ли кто еще подойдет. Твари уже подходили ближе. Один из них, мужик в мокрой майке с обглоданным плечом, резко ускорился, зашаркал. Остальные, как по команде, тоже двинулись вперед, а говорят, что каждый человек индивидуален. Нет, ребята, мы самые обычные, стайные животные. Бей, приказал я. Не стал дожидаться, пока подойдут. Рванул навстречу первым. Рискую, конечно, покидая строй, но думаю, что Роджер меня прикроет. Кстати, про строй. Как у легионеров. Сработает такая тактика? Отбросил глупую мысль и вбил топор в голову твари. Сбоку мелькнул Роджер, и его тамагавк вошел в шею твари. Американец резко выдернул свое оружие и долбанул еще раз, на этот раз в череп. Остальные тоже справились. Иван вытер лицо тыльной стороной ладони. Стоит помнить, кстати, что это только мне не в новинку их рубить. Ну и, может быть, морпеху. Остальные-то в город не ходили. У себя в селе отсиживались. Живые, сказал он, — и даже никто не обделался. «Молодцы, я вытер лицо. Пакеты доставайте. Там одна баба в сережках была. Да и у остальных наверняка есть». «Я на этот раз возьму», — вдруг тихо сказал Алмаз, глядя на меня. «Надо привыкать». Я молча кивнул. Он подошел к телу, опустился на колено, открыл пакет. «Слышь, край». Ильяс подошел и показал пальцем на одну из дверей металлическую с покосившейся вывеской из салон связи. «Там магазин, как думаешь, электроникой они и возьмут, Дань?» «Взять-то возьмут», — хмыкнул я. «Да где рабочую электронику взять?» «Эми, там все, что с аккумуляторами было, все погорело нахрен». «Нет, электронику в других местах надо искать. Так что идем». Не будем отвлекаться. Скоро мы покинули коттеджный поселок на окраине и вошли в центр города, который, в общем-то, не особо отличался. Разве что дома тут были побольше и побогаче. И я подумал о том, что рано или поздно нам придется мародерить и в них. Там тоже немало можно достать. Зомби навстречу попадались, но небольшими группами, и мы вполне уверенно рубили их топорами. Потом, обирая трупы на предмет драгоценностей, получалось немного. Народ тут все-таки жил небогатый, зато с одного крупного мужика, одетого в кожаную куртку, сняли целых четыре массивных персня. Дутые внутри, скорее всего, но все равно золото. Боюсь, правда, принимать его у нас будут по весу, не обращая внимания на качество исполнения. Не зря же Фред золото так пренебрежительно называл «рыжьем». А вот следующую улицу нам пришлось обойти. Там была большая пробка из двух десятков разбитых автомобилей, а среди них бродили зомби. Очень много. Сорок или около того. Были бы у нас нормальные стволы с глушителями, мы бы разобрали их очень быстро. Но их, к сожалению, не имелось. Так что я очень быстро отвел команду назад, и мы миновали опасное место через две улицы, после чего снова повернули на нужную нам. Можно было бы отметить это место как опасное. Но уже завтра там может никого не быть. Орда может мигрировать, может рассосаться. Мы это уже знаем, проходили. Но в целом особой опасности по дороге мы не встретили. С зомби легко разбирались даже с теми, что уже успели отъесться. Встретили еще одного здоровяка бугая с куском арматуры в руке и я убил его топором. Это, конечно, вызвало удивление в группе, но я в меру своего разумения объяснил им этот феномен. Скоро мы подошли к магазину. Находился он на первом этаже жилого двухэтажного дома и выглядел более чем серьезно массивная дверь, очень непростая решетки на окнах, да еще и датчики сигнализации на стекло прилеплены, похоже, что владелец понимал, что если подломят, то проблемы у него будут, к оружию в наше время относились очень серьезно, по рукам его почем зря не пускали на улице терлась пара зомби ну как, они даже не бродили просто пялились в стену, не обращая никакого внимания на наши шаги «Их сейчас ничего не интересовало. Они в себя после ночного буйства приходили, так что особых помех из себя не представляли». «Роджер! Иван!» Сказал я, и двое моих товарищей сразу же бросились вперед. Пара ударов и только трупы на земле. Я огляделся, убедившись, что зомби в окрестностях больше нет. После чего мы двинулись ко входу в магазин. И та дверь, как мне и показалось, оказалась сейфовой. Самой настоящей. «Взломаешь?» — повернулся я к Ильясу. «Попробую!» — ответил он, стащил рюкзак и двинулся ко входу. Вытащил какой-то инструмент и принялся ковыряться. «Край!» — вдруг обратился ко мне Роджер на английском. «А почему вы нам просто не зачистить весь город? Зомби, кажется, не так много, и мы потом могли бы просто приходить и брать то, что нам нужно». «Нам это невыгодно», — я покачал головой. «Пока здесь зомби много, они сюда не суются. А если мы всех перебьем, нас от этого Эльдорада быстро ототрут». А почему они сейчас не ездят в город? При оружии и прочем у них ведь больше шансов вывести то, что надо. У них и машины есть. Рисковать не хотят, пожал плечами. А еще у них блатные есть. Как это по-английски сказать? Воры в законе, что такое, знаешь? Знаю, смотрел старое кино. Вот им работать не дозволяется. Проще местных припахать. А еще от трупов другие разъедаться станут. Видел же, наверняка быстрее становится умнее. «Лучше тридцать тысяч тупых зомби, чем сотня морфов». «Сука, блядь!» — сказал он на русском и кивнул. «Похоже, ему это нравилось. Ты прав, не подумал?» «Ну что там?» — повернулся я к Ильясу. Переоценил я себя край. Он покачал головой. «Я быстрее замок заклиню, чем взломаю его, и сваркой не срезать. Там ригели по всему периметру». «Все? Пиздец?» — спросил я. «Не!» — он покачал головой. «Есть вариант. Я с хозяином общался, выпивали пару раз у него, так что знаю, где живет». И там дверь попроще, ее точно сломаю. А если он сейчас бродит где-нибудь по улице, спросил я, так запасные ключи всяко дома быть должны, он пожал плечами. Ну что, идем? С одной стороны риск, конечно, по городу шататься, но с другой оружие все равно нужно. Идем, решил я.